С первого взгляда эта деревня ничем не отличилась от других. Изнутри же она была чем-то вроде череды блочных многоквартирных домов, сделанных из бетона и стали, также отсутствовали окна. Как здания, прикрывавшие противовоздушные бункера ниже, все они были массово построены во время Третьей неядерной мировой войны. Учитывая, что такие здания были раскиданы по всей Японии, не было ничего удивительного видеть их здесь глубоко в горах. Тем не менее, здесь это было только ради вида все таки эта деревня была не тем, чем казалось. Она была полностью оборудованной экспериментальной лабораторией, наиболее охраняемым секретом и печально известной мастерской смерти волшебников. Это была четвертая исследовательская лаборатория магических технологий. Место было как базой, так и главной штаб-квартирой для модификации и ликвидации волшебников семьи Юцуба из десяти главных кланов. Крупнейший особняк в деревне был главным домом семьи Юцуба, Кропнейшее из больших зданий на обширном куске земли было жильем главы дома Юцуба, Юцуба Майи. В комнате этого главного здания перед Майей твердо стояла молодая девушка с беспокойным выражением на лице. Звали ее Сакуре Минами, 15-летняя девушка, которая почти окончила среднюю школу, была вторым пополнением модифицированной серии «Сакура». Ее родителям генная инженерия дала могущественные магические способности – и она также была волшебником с большой магической силой. Кстати, обоих ее родителей не было в живых. Потеряв родителей, Минами жила с семьёй Уцуба в главном доме, служа горничной и всё время тренируясь, чтобы в будущем стать стражем. Специальность серии Сакура была в создании жароустойчивых барьеров, которые отражают физические барьеры. Хотя их функциональность и изменчивость несравнима с фалангой семьи Дзимонзи, но если судить лишь о защите... Минами даже в свои 15 лет могла бы соперничать с семьей Дзимонзи. Минами, а для начала хочу поблагодарить тебя за хорошо выполненную работу. Такого выступления более чем достаточно, чтобы понять твой талант. Я рада вашим добрым словам. Спасибо большое. В отличие от дружеского Тона Майи, Тон Минами был напряженным и неестественным. Впрочем, за это осуждать ее нельзя, учитывая, что сидящая напротив Минами женщина была не просто ее госпожой. Даже среди десяти главных кланов, господствующих в верхних эшелонах японских волшебников, семья Юцуба была особенно могущественным кланом. Она была не только главой семьи Юцуба, её также боялись как сильнейшего волшебника нынешнего поколения, как королеву демонов Дальнего Востока. «Не нужно быть такой скромной. Вы ведь тоже так думаете, Хаяма?» Хаяма, до сих пор молча недвижимо стоящий за Майей, заговорил серьезным тоном. Хотя баллы следует вычесть за то, что враг сумел прорваться через окна, тренировка все же завершилась тем, что все 10 целей были выведены из строя. Я думаю, что этого достаточно для достижения проходного балла. После того, как Минами услышала слова Хаямы, у нее широко открылись глаза от удивления. И не потому, что такая оценка была слишком суровой, как и полагается главному дворецкому, присматривающему за всеми слугами дома, Хаяма скудно хвалил подчиненных. А тут выдал зачет слуге. В памяти Минами это произошло впервые. Вдобавок он похвалил именно ее, что лишь удвоило изумление. «Кстати, Минами Тян, какова ваша воля, миледи?» Впрочем, у нее не было времени удивляться. Голова семьи Йоцуба не подшучивала бы над такой, как она, просто чтобы похвалить ее за хорошие результаты тренировки. Это было ясно без дальнейших размышлений. «Ты почти выпускница средней школы», «Ты думаешь о старшей школе?» Еще не решила. Ты еще об этом беспокоишься?» Беспокойство было вряд ли подходящим словом, учитывая, что решение поступить в старшую школу она не могла принять сама. Минами была связана договором с семьей Цуба. Даже если она скажет, что хочет поступить в старшую школу, ее решение не будет выполнено до тех пор, пока Майя или Хаяма не сочтут это нужным. Поэтому ещё не решила, было похоже на «не получила дальнейших указаний» поэтому у Минами не было причин волноваться. «Тогда, Минами Тян, ты поедешь в Токио!» На треть приказ Минами поняла, но на две трети удивилась. Год назад она услышала, что со временем станет стражем Миюки, тем не менее она посчитала, что это будет в далеком будущем, по крайней мере, когда Миюки вернется в главный дом. Дом Миюки в Токио был немного больше среднего жилья, но лишь немного. Поэтому горничная, работающая, полный рабочий день была бы неестественной. К тому же ребенок, только что окончивший среднюю школу, лишь вызовет больше подозрений у окружающих. Так думала Минами. Я хозяйка быстро ответила на все возникшие у нее в голове вопросы. Имела ли моя в виду под первой школой ту самую первую старшую школу при Национальном университете магии? Это был единственный вопрос в голове Минами. Поскольку ей приказали поступить в школу, не было нужды ни в каких дальнейших объяснениях. «Поскольку в наши дни записаться на экзамены можно онлайн, не было нужды беспокоиться о сроках, но проблема заключалась в том, что первая школа среди всех школ была известна за самые тяжелые вступительные экзамены. Сможет ли она поступить без предварительной подготовки? Это заставило Минами почувствовать глубокую тревогу. Ты не должна беспокоиться о вступительных экзаменах. Они собираются использовать свои связи ради ее поступления? По правде, Минами на это надеялась». «До экзаменов осталось еще три недели. Вся необходимая информация будет непосредственно записана в твой мозг». Однако такие мысли были наивными. Здесь и впрямь было устройство, которое использовали для промывки мозгов, чтобы прямо вырезать необходимые знания в голове человека с его согласия или без него. Но это устройство сильно изматывало. Она, вероятно, целую неделю после экзаменов будет прикована к постели. «Хорошо, постарайся». «После экзаменов тебе дадут время отдохнуть. И завтрашнего дня ты освобождаешься от обязанностей горничной». Словно почувствовав неловкость Минами, Майя сделала вежливое, но беспощадное заявление. «У тебя нет выбора. Минами тян». «Да, миледи». До сих пор Майя улыбалась, но сейчас посерьезнела. Следуя приказу своей госпожи, Минами напряглась. Солядую за Миюки. Начиная с весны... «Миёки станет твоей госпожей». «Поняла». Миссию эту назначили ей заранее, с остальной решимостью, скрытой в тревоге, Минами приняла приказы мои.